Глава двенадцатая. Невольница. «Где я?» — подумала Дана. Первое, что предстало взору — каменная стена. Принцесса обвела взглядом помещение с решеткой вместо двери. Сердце тотчас же забилось в горле, когда она вспомнила, что произошло в лесу. Хватая ртом воздух, девушка безуспешно старалась подавить нарастающую панику. «Так, так, так!» Услышала Дана в темноте до ужаса знакомый голос. Она с трудом поднялась с истертой подстилки, брошенной прямо на каменный пол. В голове гудела, перед глазами все расплывалось. Воздуха не хватало, и от этого Дану нещадно мутило. Когда принцесса попыталась сфокусировать взгляд на лице волика, виски пронзила внезапная острая боль. Она сделала шумный глубокий вдох и зажмурилась. В камере было так тихо, что сейчас ее неосторожный вдох прозвучал как крик. Даная не видела лица, но поняла, что король упивается ее мучением и отругала себя за проявление слабости. Только не перед ним. Принцесса постаралась выровнять дыхание. Он ни за что не должен видеть. «Чем обязана визитом?» — спросила принцесса, выпрямляя спину. Сделать это оказалось невыносимо больно. Дана подумала, что стражники не везли ее сюда на телеге, а попросту волокли прямо до камеры. Но, стиснув зубы и сжав кулаки, она не издала ни звука. Какая честь! Сам король Волик в Ялицерс не зашел, чтобы проведать пленницу. «Я ведь говорил, что все равно найду тебя. Надо было идти со мной добровольно, и тогда ничего этого бы не произошло». Тиран развел руками, указывая на стены темницы. Так что не надо винить во всем меня, маленькая ведьма, ведь ты сама своим упрямством навлекла беду на целую страну. Привозмогая боль, Доная сделала глубокий реверанс, как ее учила мама. И несмотря на то, что все тело нещадно ныло, получилось весьма по-королевски. Она сразу же представила себе, как Дойрин одобрительно кивает и гладит дочь по голове. Я пришел сообщить тебе, сказал Волик. Улыбаясь во весь рот, отчего в сумраке темницы стал больше похож на чудовище, чем на человека. Что ты скоро выйдешь замуж? Просто до ужаса хотел увидеть твое лицо, когда скажу эту прекрасную новость. Так просто он меня не убьет! Даная застыла, боясь застонать, но лицо осталось непроницаемым. Мне уготована куда более ужасная участь. Король торжествовал. Он просто упивался своей победой, и теперь, когда в его распоряжении есть не просто провидица, а последний из рода, его охватило такое блаженное чувство, что он не смог сдержать своего восторга и засмеялся, словно сумасшедший. У него на лице читалось. «Ты никуда от меня не денешься. А если что-нибудь выкинешь, я буду убивать по одному из остатков того жалкого племени, откуда ты выползла, прямо у тебя на глазах. «А ведь он может возродить провидцев, они снова восстанут из пепла и будут служить ему одному, и жить только для него». От этой мысли он оскалился еще шире. Его безумный смех отражался от стен камер в подземелье и раздавался жутким эхом в коридорах. Дана стояла перед решеткой и прилагала почти нечеловеческие усилия, чтобы не забиться в угол, закрыв уши руками. Где-то в глубине коридора послышался ляска железных дверей. Этот звук отвлек Волика от неистовства, но его улыбка не сошла с губ, и принцесса знала — ничего хорошего ждать не следует. Шаги приближались, а затем она услышала его. «Зачем вы позвали меня сюда, отец?» — спросил Адриан из-за угла камеры. «У меня для тебя сюрприз», — сказал Волик, и театральным жестом указал на темницу принцессы. «Та-да!» Адриан застыл как вкопанный, когда понял, кто стоит по ту сторону решетки. Он не видел Дану с той самой ночи, когда прятал ее в шкафу, защищая от отца. Принц так хотел увидеть ее еще раз, и в то же время до ужаса боялся встречи. Те варианты, которые он прокручивал у себя в голове, не сулили им обоим ничего хорошего. И что теперь? Девушка, которую он недавно спас, сейчас пленится в замке его отца, и он понятия не имел, что Волик собирается с ней сделать. «Как тебе мой подарок, сын?» Дана уловила язвительные нотки в его голосе, как будто король решил поиздеваться над Адрианом. Но принцесса отогнала эти бредовые мысли. «Нет слов». Принц все еще не моргая, уставился на силуэт девушки за толстыми прутьями решетки. Волик с силой хлопнул его по плечу, и Адриан как будто пришел в себя. Он вдруг нервно улыбнулся, отчего его лицо как-то неестественно перекосилось, а потом громко сказал. «Я поражен, отец. Как вам удалось привезти ее сюда? Поздравляю с удачным приобретением». «Да», — самодовольно кивнул король. «Я и не думал, что смогу заполучить ее так просто. И как дрога оставили такое сокровище без присмотра? Досадное расточительство!» Даная поморщилась. Эти двое обсуждали ее как бесценный товар на рынке, который достался им даром. Волик говорил таким странным голосом и строил такие рожи, что Дана начала думать, будто это один из спектаклей уличных актеров, который она видела краем глаза много лет назад сбежав из дворца от пристального взгляда Дарана. Даран. От одной мысли о нем у девушки перехватило дыхание. Неужели я больше никогда его не увижу? Да она ругала себя за то, что поверила не лучшему другу, а мальчишке, которого едва знала. Это из-за нее Флорин смог так просто обмануть всех. Из-за нее Влада ранили или вообще убили. Из-за нее погиб Элред. И теперь Флорин расскажет друга о том, как подло поступил братишка Дарана, а сам будет строить из себя невинную овечку. Они никогда не простят меня. А что, если влада умер? — подумала Дана, изо всех сил надеясь, что Волик не убил его. И какой толк от моего Дара, если я не смогла увидеть даже это? Но самое главное, что мучило ее. Даная до боли в легких, до дрожи в коленях, хотела обнять Дарана. «Эй!» рявкнул на нее Волик, и принцесса, вздрогнув, снова сосредоточила взгляд на нем. «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю!» «Нельзя расслабляться», — подумала она. «Сначала надо понять, как отсюда выбраться». «Где Владан?» — нагло спросила Дана, не обращая внимания на Адриана. «Хуже, чем сейчас, король все равно ей не сделает, но, может, хотя бы убьет в порыве злости». «Кто?» — вопросительно поднял бровь Волик. «Тот, из кого ты и Флорен сделали козла отпущения», — выплюнула принцесса, все еще дрожа всем телом. «Что ты с ним сделал «А, -а, а Совсем про него забыл!» — протянул король и зевнул, указывая на соседнюю камеру. «Он здесь! Прямо за этой стеной! И спасибо, что напомнила! Я подумаю, как можно его использовать!» «А если он окажется бесполезен, просто избавлюсь!» У Даны все похолодело внутри. Она обрадовалась, что Владан жив, но боялась даже представить, какая участь его ждет. «Не тронь его!» — рявкнула принцесса. «Какая дерзкая, не правда ли?» — сказал король, обращаясь к сыну, пристально глядя на девушку. «Ты же не будешь возражать, если твоя невеста посидит немного под замком?» «Мы должны сделать из нее послушную жену». На словах «невеста» и «жена» Волик намеренно сделал акцент, чтобы ранить еще сильней. Вот только непонятно, кому конкретно он хотел причинить больше боли, ей или Адриану, потому что принц побледнел и поперхнулся. «Невеста?» — изумился он. «Отец, что вы имеете в виду?» «Ты что, идёт? огрызнулся король, но потом снова улыбнулся, довольный такой реакцией сына. «А что еще имеют в виду, когда говорят «невеста»?» «Наша дорогая гостья станет твоей женой!» Волик снова засмеялся, как безумный. Дана давно поняла, что он сумасшедший, и замечала, что Адриан его немного побаивается, но думала, что это просто ее фантазии. Теперь же все стало очевидно. Если вспомнить... Она видела тот же страх в глазах принца, когда они с Дарреном наткнулись на него в одной из комнат замка. Тогда Дани показалось, что Адриан испугался ее охранника, но сейчас видела тот же ужас в глазах. Принц боялся своего отца. И поскольку юноша потерял дар речи, король продолжил, как ни в чем не бывало, но обращался он с притворной заботой уже к девушке. Ему до мурашек нравилась эта игра. Он получал невероятное удовольствие от сложившейся ситуации и хотел наслаждаться этим как можно дольше. «Ничего, если до свадьбы вы не будете видеться. Вы, принцесса, сначала должны подготовиться, чтобы стать достойной супругой моему сыну. Так что придется вам какое-то время провести в этих покоях». Волик обвел взглядом грязную холодную темницу с таким восхищением, как будто это была лучшая комната во дворце. «Чувствуете себя как дома, принцесса?» добавил он, поворачиваясь к выходу. «Теперь мы — ваша единственная семья». Король подтолкнул сына к выходу, и хотя тот явно желал поговорить с девушкой, не позволил ему остаться с ней наедине. Адриан, как всегда, не стал спорить и, бросив обеспокоенный взгляд на Дану, поплелся вслед за отцом. «Трус!» — крикнула она, когда лязгом закрылась стальная дверь подземелья в конце коридора. Теперь, оставшись наедине с собой, девушка на трясущихся ногах опустилась на грязный матрас. При ближайшем рассмотрении она поняла, что когда-то это было матрасом, набитым шерстью какого-то животного. Голова все еще гудела, а в висках нещадно пульсировала. Видимо, вещество, которое дал ей Флорин пока не выветрилась из организма. Ситуацию усугубляло то, что Дана уже давно ничего не ела, а поскольку в ее камеру вообще не попадал солнечный свет, она понятия не имела, сколько прошло времени. Принцесса решила осмотреть повреждения на теле и, опустив глаза, с ужасом уставилась на свои руки. Когда ее схватили стражники Волика, Дана держала раненого Владына, Друг истекал кровью глядя на принцессу широко распахнутыми глазами, но еще дышал. Его последние слова всплыли в ее памяти. «Неужели я должен умереть, чтобы ты поверила?» А потом она вспомнила про брата. "Егор, как я буду жить без тебя? Сначала отец, потом мама, Влада, а теперь ты!» всхлипывала девушка. Сердце дана и сжалось от боли. Жестокие мысли терзали душу а неизвестность разрывала на куски. «Владен!» — осторожно позвала она, дотрагиваясь грязной ладонью до холодной каменной стены, отделявшей их друг от друга. «Владен, скажи что-нибудь!» Из соседней камеры не было слышно ни шороха, ни даже дыхания. Вполне могло оказаться, что Волик просто обманул ее. Стражники убили Владана и бросили прямо там, в лесу. И сейчас она разговаривала только с пустотой. Дана всхлипнула, прижавшись щекой к неровной стене. «Прости меня», — охрипшим голосом стонала принцесса, толком не зная, к кому конкретно сейчас обращается. «Это все моя вина. Я сгубила всю страну просто из-за своего упрямства и отказалась поверить дорогому мне человеку. Сама подпустила предателя слишком близко и очернила друга». Как и ожидалось, ей никто не ответил. Содрогаясь всем телом, Дана пыталась оттереть запекшуюся на руках кровь Владана. Но сколько бы она ни старалась, пятна все равно не исчезали. Тяжело дыша, она стала соскребать их ногтями, яростно раздирая кожу, и в конце концов царапины начали кровоточить. Глядя на эту картину, принцесса впала в панику. Дикий страх сковал все тело. Что если Владан уже мертв? Флорин — предатель. Никто не подозревает, что брат Дарана ни в чем не виноват. Волик узнал, где скрываются дрога, и может в любой момент уничтожить их всех. Ее здесь никто не найдет. Теперь Дана до конца своих дней останется пленницей, трофеем. Выйдет замуж за сына короля, ее дети будут служить тирану, и даже сама их жизнь будет зависеть от одного его слова. Еще... Этой мысли она страшилась больше всего, до последнего не позволяя ей проникнуть в голову. И, наконец, сдалась. Дарен! вслух позвала принцесса, — «прости, что не поверила тебе». Даная забилась в угол и, обхватив колени, разрыдалась. Она представила всю свою оставшуюся жизнь без него. Ей стало так больно, что принцесса остервенела, впилась ногтями в свои ноги. «Как я буду жить, не зная, жив ли ты?» — всхлипывала она. Дана кричала и в отчаянии колотила по каменному полу темницы, пока истощение, головная боль и дикая усталость не отняли у нее остаток сил. Только тогда девушка провалилась в тревожный сон. Ей снова снялось свадебное платье. Даррен стоит на коленях, шепчет признание в любви. Косой глубокий порез на шее, из которого хлещет кровь искажённое воскали лицо волика. Этот яркий сон был таким мучительно реальным, что принцесса не сразу сообразила, где находится, когда лязг железной двери оглушил не хуже раската грома. Дана распахнула глаза. Свет факела, горевшего на стене, больно ударил в виски. Она поморщилась, но попыталась сосредоточиться и затаила дыхание. Прогоняя остатки ужасного видения, девушка приподнялась на локтях. Судя по робости приближающихся шагов, это был слуга, и, как показалось принцессе, не один. Следом, гремя доспехами, уверенно шли стражники. Пленница вжалась в стену, но вся процессия остановилась, не дойдя до ее темницы. Железные двери соседней камеры со скрежетом открылись. Дана прильнула к своей решетке, но отсюда ничего нельзя было увидеть. «Может, Владан ну, все-таки здесь?» С волнением подумала девушка. «Обработайте его раны, да пошевеливайтесь!» рявкнул кто-то из стражников. «Я не хочу торчать здесь целую вечность!» Ответа не последовало. Видимо, слуги приступили к работе без лишних слов, не желая сердить охрану. За стенкой были слышны шорохи, плеск воды и иногда постанование раненого. Дана затаила дыхание, пытаясь уловить хоть какой-то намек на то, кто из заключенных находится по ту сторону стены. Но слуги между собой не обменялись ни словом, а стражники отошли от камеры, и их разговоры в гулких коридорах сливались в один сплошной шум. «Что вы там копаетесь?» — крикнул один из них. Слуги быстро закончили свою работу и поспешили на выход. Дверь темницы хлопнула, охранник повернул ключ в тугом замке. Дана много чего хотела спросить но привлекать к себе внимание не решилась. «А теперь навестим нашу особую гостью», бодро сказал второй стражник. У Даны внутри все похолодело, а желудок больно свернулся узлом. Она в одно мгновение отпрянула от решетки и затихла в углу своей камеры. «Эй, спящая красавица!» засмеялся здоровяк, пиная решетку. «Проснись и пой. Дана вздрогнула. Дверь лязгнула, и послышались приближающиеся шаги. Миг, и она распахнула глаза, хватая ртом воздух. Острая боль в правом боку не отпускала мучительные несколько секунд. Удар тяжелого солдатского сапога, который пришелся принцессе по ребрам, удивительным образом их не сломал. «Ой, смотрите, кто проснулся!» Наигранно удивился первый охранник, разводя руками. Второй посмеялся возвышаясь над девушкой. Дана с ужасом смотрела на обоих. «Подъем, ваше высочество!» продолжил представление стражник и скомандовал слугам. «Помойте ее и проследите, чтобы она выглядела опрятно. У его величества на нее большие планы. Если королю не понравится ее вид, лучше вам не знать, что с вами сделает король». Слуги, а имя оказались две девушки, на вид чуть младше Даны склонили головы, дрожа от страха. «Чё встали? Живей!» рыкнул на них второй стражник. Девушки быстро удалились, но вскоре вернулись, волоча за собой тяжелую деревянную бочку с водой. Стражники не собирались помогать служанкам, они только нервно шикали, чего девушки дергались, то и дело проливая воду. Когда все было готово к купанию, мужчины вышли из камеры. Принцесса сначала подумала, что в них еще осталась капля достоинства, но быстро отогнала эту мысль. Скорее всего, они просто побоялись гнева короля. Никто не знал, как бы отреагировал вспыльчивый правитель, узнав, что стражники таращились на обнаженное тело будущей королевы. Хотя не исключено, что он бы им еще и поаплодировал. С отвращением подумала невольница. Ледяная вода, в которую ее окунули служанки, больно обожгла кожу. Дана настолько сильно сжала челюсти, пытаясь не стучать зубами, что чуть не сломала их. Сырость камеры только усугубляла ситуацию. Хоть девушки работали быстро, страшась наказания за излишнюю медлительность, принцессе казалось, что прошла целая вечность, прежде чем все закончилось. Ее наскоро вытерли какими-то тряпками, которые хоть и были старыми и потертыми но выглядели довольно чистыми. Нижняя сорочка, надетая на голое тело, придала Дане немного спокойствия, и она стала чувствовать себя более защищенной. Пока одна из служанок вытирала мокрый пол той же самой тряпкой, которая только что обтирала тело девушки, вторая разложила на грязном матрасе нелепое красное платье. «Зачем это?» Принцесса поежилась и отступила на шаг, указывая пальцем на наряд. «Я спрашиваю, зачем? Отдайте мне мою одежду!» «Хватит орать!» — рявкнул охранник, осторожно заглядывая за решетку и увидев, что девушка до сих пор не готова, отвел глаза, разозлившись еще сильнее. «Ты будешь одета так, как хочет его величество король! Поэтому закрой рот и наряжайся!» Конечно, Волик хотел поиздеваться над беззащитной пленницей. Тут удивляться нечему. Но это было принцессе даже на руку. Если ей удастся выйти за пределы тюрьмы, можно немного узнать местность и прикинуть, как отсюда выбраться. Когда на нее надели чулки и черные сапоги до колен, как очиневшим пальцем ног стала возвращаться чувствительность. Платье имело длинные рукава, ворот же его был настолько широк, что оголял плечи и грудь. Такие в холодную погоду носили куртизанки в борделях. «Прекрасно», — выругалась про себя принцесса. Я еще и выгляжу как дешевка. Она вспомнила одну интересную деталь, и все встало на свои места. Выбор цвета одежды в сложившейся ситуации теперь нисколько не удивлял девушку. Красный — символ власти, а король любил власть. Еще во время мирных визитов в моистат Даная слышала о странном правиле короля. Предметы одежды красного цвета мог носить только правитель, и даже красная лента в волосах какой-нибудь маленькой девочки могла убить всю ее семью. Это казалось глупой шуткой. Тем не менее, когда Адриан брал ее прогуляться по столице, она ни на ком не видела даже намека на красный. А теперь Волик демонстрирует свою власть над ней. Это очень мерзкое ощущение, но виду подавать было нельзя. Даже в таком унизительном одеянии, в котором она пойдет через весь замок до тронного зала. Разумеется, король должен быть именно там. Нужно сохранять лицо и достоинство. Когда волосы были собраны в высокий хвост, еще больше обнажающие и без того открытые плечи, вошли стражники и, надев на пленницу наручники, поволокли к выходу. Служанки остались в камере, видимо, чтобы навести там порядок. Не успела Доная переступить порог своей темницы, как ей на глаза надели черную повязку. «Ну, конечно», — подумала она, Неужели мне бы позволили таращиться по сторонам? И как теперь узнать, кто сидит в соседней камере?» Повязка давила на глаза, и как девушка не старалась, она не смогла ничего разглядеть через плотную ткань. «А ты не особо грациозна!» — прыснул один из стражников, когда Дана в очередной раз споткнулась. Платье оказалось длинным, поэтому принцесса то и дело наступала на подол, чем вызывала приступы смеху у охранников. «А вы, я смотрю, шутники?» Не сдержалась пленница и, получив подножку, все же не смогла удержать равновесие. «Вместо глаз тебе следовало бы завязать рот», сказал один из стражников, пнув ее по ногам. «Но тогда не было бы так весело», возразил второй, и оба опять разразились хохотом. «Кретины!» снова начала внутренний монолог Дана. «Хорошо, что я их не вижу. Кто знает? Вдруг глупость заразна?» Они шли по извилистым коридорам. Пленница сначала пыталась запоминать повороты, но вскоре поняла, что это бесполезно. Ее явно водили кругами, запутывая все больше. «Скорее всего, это был приказ короля», — размышляла девушка. «Вряд ли эти болваны смогли бы такое предусмотреть». На мгновение стражник велел ей остановиться, больно дернув за длинную цепь наручников. Дана охнула от неожиданности, но быстро закрыла рот. Сердце заколотилось, как бешеное, когда двери бесшумно распахнулись перед ней, а затем ее грубо толкнули вперед. От мощного пинка девушка упала на колени и прокатилась по начищенному полу. Цепи загремели по гладкому мрамору, а эхо десятикратно умножило этот звук в пустом зале с высокими потолками. Кто-то дернул принцессу за волосы, заставляя выпрямить спину. Она ахнула и тут же снова отругала себя за это. Послышался смешок, но принадлежал он явно не стражникам. Как только они переступили порог тронного зала, Адана не сомневалась, что это именно он, охранники старались не издавать ни единого звука. Кто-то резко снял повязку и в глаза девушки ударил яркий свет из панорамных окон. Принцесса на мгновение ослепла. По сравнению с факелом, который являлся единственным источником света в ее темнице, в этом зале свет лился отовсюду, впиваясь тысячами игл. Только спустя несколько минут девушке удалось немного привыкнуть к этому сиянию, но она все равно морщилась. «Как поживает моя прекрасная гостья?» С притворным любопытством поинтересовался король. У Даны побежали мурашки по телу. «Надеюсь, ты хорошо спала?» «О, прекрасно!» Принцесса нацепила широкую улыбку, как учила ее мама, и сделала изящный глубокий реверанс, несмотря на трясущиеся от голода и усталости колени. «Благодарю, ваше величество. Вы очень любезны». Вряд ли король ожидал, что девушка будет настолько послушной. Было видно, что он сразу потерял интерес. «Это скучно» когда игрушка исполняет все без истерик. Монарх же любил заставлять, ломать волю, демонстрировать свою власть. «Какая покладистая!» Он почесал подбородок, но потом снова воодушевился. «Что ж, сегодня я пригласил вас, моя дорогая будущая невестка, чтобы вы составили нам с принцем компанию за завтраком. Вы должно быть голодны». Король внимательно смотрел на нее, ожидая реакции. Даная чувствовала слабость, а от упоминания о еде ее желудок, уже, наверное, прилипший к спине, больно сжался. Однако перспектива принимать пищу вместе с тираном и его сыночком внушала отвращение. Девушка скорее предпочла бы разделить завтрак с крысами в своей темнице, чем находиться здесь и развлекать волика и его отпрыска своим нелепым видом. «Ты, конечно, можешь заморить себя голодом!» Волик снова сделал вид, что задумался. «Но не забывай, что ты не единственная моя гостья!» Он посмотрел на нее сверху вниз. «Твой дорогой друг, который по твоей глупости тоже оказался здесь, сможет поесть только в том случае, если будешь есть ты. Равноценный обмен, принцесса, как считаешь?» Дана долго думала, не блефует ли он. Вполне могло оказаться, что Владан уже давно мертв, а Волик просто манипулирует и использует его, чтобы делать все, что хочется. Откуда мне знать, что ты говоришь правду? Спросила девушка, натянутая улыбка померкла на ее лице. На последнем слове ее голос дрогнул, заставляя прочистить горло. «Ниоткуда!» — рассмеялся Волик. В этом и вся прелесть. Ты либо веришь, что я это сделаю, либо нет. Но что, если его ждет нечто гораздо более страшное, чем голод? Мне достаточно щелкнуть пальцами, и его привяжут вверх ногами на площади, и он будет висеть тогда тех пор, пока не спустят дух». Король сложил пальцы, подняв руку вверх. И прежде чем патронному залу разнесся характерный щелчок, Дана сдалась. «Нет, стой!» Она едва заметно опустила голову. «Не тронь его. Я сделаю, как ты хочешь». «При других обстоятельствах я бы посчитал очень оскорбительным, что принцесса обращается ко мне так неформально». Монарх оскалился, он смеялся над ней. «Но я нахожу это до странности привлекательным. Мы стали так близки, дорогая моя невестка. А теперь прошу за мной». «Твой будущий муж уже ждет нас в обеденном зале!» Стражник толкнул ее к королю, который взял девушку под руку и вывел в боковые двери. Наручники снимать никто не торопился, поэтому сама процессия представляла странное зрелище. Король в парадной мантии, а рядом с ним куртизанка в красном платье с длинной цепью, сковывающей запястье. Но странным было не только это. Никто из слуг даже бровью не повел. Видимо, они настолько привыкли к безрассудствам монарха, что не удивлялись ни цвету одежды, ни наручникам. Этого, однако, нельзя было сказать о принце. Как только высокие двери распахнулись, открывая взору две знакомые фигуры, он вскочил со стула, опрокинув от неожиданности свой бокал с водой. Отцу это показалось очень забавным, и он довольно усмехнулся. Слуги уже суетились вокруг стола вытирая пролитую жидкость из белоснежной скатерти. Но Адриан их даже не замечал, напряженно глядя то на Волика, то на Дану. Принцессу посадили по левую руку от короля, предварительно закрепив цепь от наручников за крюк под столом. Лишнее напоминание, что для нее трапеза закончится только тогда, когда этого захочет Волик. Блюд на столе было так много, что глаза разбегались. Девушка сглотнула слюну. Ее желудок предательски заурчал. Повезло, что звон приборов и тарелок, в которые слуги накладывали еду, был немного громче. «Что ж, приступим к трапезе!» торжественно объявил король, поднимая свой кубок. Дане показалось, что он странно на нее смотрит, как будто ждет, что произойдет дальше. Она уже подняла вилку, но засомневалась и неуверенно опустила ее на место. «Думаешь, отравлена?» Волик был явно рад ее реакции. Его до дрожи забавляло это развлечение. «Меня это крайне оскорбляет. Я на такое не способен. Ведь это слишком скучно. Твое время еще не пришло. А вот время твоего друга на исходе, если будешь упрямиться». Принцесса ничего не ответила. Молча взяла вилку и ткнула прямо в желток своей яичницы. Желтая жидкость сразу растеклась по тарелке, а Волик одобрительно кивнул. Адриан так и не притронулся к завтраку, пока отец не сказал что-то едкое и колкое. Дана была так занята своими мыслями, что ничего не услышала. Но вряд ли король заботливо пожелал сыну приятного аппетита. «Свадьбу сыграем через месяц!» — внезапно заявил монарх, и принцесса поперхнулась. «Нужно столько всего подготовить!» «Это будет весело!» Если бы ее волосы не были заплетены в высокую прическу, то они наверняка бы встали дыбом. Всего месяц пронеслось в голове у девушки. Времени на то, чтобы придумать какой-то план по спасению, практически нет. Принц тоже выглядел бледным, да и сейчас при дневном свете стало понятно, что он очень похудел с момента их последней встречи. Видимо, ему приходилось несладко все это время. «Сейчас некогда жалеть сына своего врага. Это его проблемы, а у меня своих полно», выругалась про себя Дана, но не могла перестать думать о принце. После ритуала, когда принцесса узнала, что у Волика и Лейлы родился сын, она смотрела на Адриана по-другому. А вдруг они из одного рода? «Тогда тем более», — снова разозлилась девушка. Его отец уничтожил всю его деревню и убил его мать собственными руками. А что, если он не знает? Еще одна мысль. Они ураганом сменяли одна другую, как будто в сознании принцессы вели диалог два разных человека. Как бы я хотела еще раз поговорить с Лейлой, Выдохнула она про себя. Быстрым рывком из-под девушки вылетел стул, и она упала на холодный пол, очнувшись от своих размышлений. Платье кровавым пятном растеклось по белому мрамору. Адриан снова вскочил с места, хотел помочь пленнице, но король жестом остановил его. «Хватит считать ворон!» — рявкнул Волик. «Когда ты находишься в моей компании, надо слушать, что я тебе говорю, иначе считать ворон на площади будет твой драгоценный друг». «Если ты что-нибудь с ним сделаешь, тебе никогда не видать того, что ты хочешь» осмелела девушка, потирая ушибленный локоть. «Где Владан? Откуда мне знать, что ты уже не убил его?» «Ты не в том положении, чтобы ставить мне условия, дорогая!» сверкнул глазами король, возвышаясь над ней, как гора. «Или тот день, когда вы снова встретитесь, может стать для него последним!» Затем он кивнул стражникам, которые стояли в дверях, не двигаясь с места и они тут же подняли девушку и потащили к выходу. Волик вернулся к трапезе, как ни в чем не бывало, а Адриан так и остался стоять, беспомощно сжав кулаки. «Он не трус, Дана!» услышала девушка женский голос и завертела головой, но никого поблизости не было. «Показалось», — подумала принцесса, оборачиваясь и глядя на принца пронзительным взглядом. Стражники были, как всегда, грубы но пленница не произнесла ни слова. Все ее мысли занимал вопрос. Как выбраться отсюда? «Румаяр, значит?» Данияр склонился над картами, которые принесли с собой Лейгин и Вилдер. «Как мы и предполагали, он бывает там чаще, чем в Заракине. Уж не знаю, чем не угодила ему столица, но сейчас нам это на руку. Румаяр отсюда гораздо ближе». Разведчики подробно изложили все, что выяснили во время своей вылазки. «На границе с лесом много охраны», — отчитался командир воинов друга. «Нам пришлось сделать большой крюк, чтобы пройти мимо них незамеченными». «Но как же они смогли войти в лес, когда забрали Дану?» — спросил Вилдер. «Флорин сказал, их было трое». «Вывод тут может быть только один», — покачал головой Данияр. Влада, наверное, выкрыл с дотуры, но одного флакона хватает ненадолго, поэтому сейчас они не заходят в мор. Я как раз не досчиталась пары склянок на полках с запасами, задумалась Нуала. Но сейчас очень много хлопот с ранеными, поэтому не придала этому значения. Как дела у пострадавших? Спросил старейшина. Флорин наконец уснул. Целительница устала, потёрла лоб. «Мальчик очень переживает о том, что произошло. А Мел быстро идёт на поправку. По моим подсчётам, она должна очнуться со дня на день». «Это хорошие новости», — подал голос Зорн. «А тебе никто слова не давал», — злобно гаркнул шаман. «Успокойся, Данияр». Старейшина медленно перевёл на него пронзительный взгляд. «Сейчас не время для твоих истерик. Возьми себя в руки. Мы вернем твою дочь, а для этого надо быть заодно». «И как мы можем им теперь доверять?» — не унимался мужчина. «Один брат бросил мою дочь в лесу, второй похитил ее и отдал сумасшедшему. Может, это все Зорн и подстроил?» «Какой мне от этого толк?» — не выдержал генерал. «Моей задачей было защитить ее. Я обещал Доерин. «В таком случае задание ты провалил!» Зло усмехнулся мужчина. «И после этого ты можешь называть себя генералом?» «Замолчите оба!» Ноала Алла выглядела воинственно. «У нас нет времени на распри. Надо придумать, как помочь девочке. Они обвиняют друг друга невесть в чем». Повисло напряжение. Зоран понимал, что не заслуживает больше своего звания. Он подвел короля с королевой, и не уберег обоих их детей. Но сейчас он просто хорошо обученный воин и должен вернуть Дану домой. Дарен молчал все время, пока шли оживленные споры и переговоры. Казалось, планы по спасению девушки его ничуть не волновали. Он сидел в дальнем углу и молча смотрел в карту. Зорана очень тревожила отрешенное состояние сына. Он думал, что парень первым ринется в бой, и его придется удерживать силой, но все вышло иначе. Даран не реагировал даже на обвинения Данияра. Но Алла тоже посматривала на юношу с беспокойством. Она знала его не так долго, но успела понять, как трепетно он относится к Данай. Конечно же, он не мог участвовать в похищении девушки. Сейчас юноша был разбит на мельчайшие частицы. Из знахарке оставалось только надеяться, что он вскоре снова придет в норму. «Итак», заключил Далак, «во-первых, Чем меньше будет наш отряд, тем больше у нас шансов. Если идти всей деревней, это вызовет подозрение. Во-вторых, чтобы все хорошо подготовить к проникновению во дворец, нам потребуется несколько дней. Плюс еще какое-то время в Румаяре, чтобы понять, в какой части дворца находится Дана, а не бегать вслепую. «Лейген», — обратился старейшина, и тот вышел вперед. «Ты возглавишь отряд». С тобой пойдут Вилдер, Даррен и Зоран. Но Алла приготовит за это время целебные настои. Надеюсь, они вам не пригодятся, но лучше быть готовыми ко всему. А теперь собрание окончено. Приступайте к подготовке. Что с тобой? Соберись!» Генерал поймал сына за локоть, когда они вышли из хижины старейшины. «Мы спасем ее, слышишь? Как ты сможешь ей помочь в таком состоянии?» оставь меня в покое огрызнулся Даррен. ты не пойдешь с нами в румаяр если не возьмешь себя в руки и не перестанешь себя жалеть я сам разберусь а теперь уйди с дороги мне надо готовиться зору оставалось только наблюдать как его сын снова скрывается в своей комнате генерал не знал как ему помочь Даран был разбито за предательство владена ранение флорина убийство элрода и похищение даны Он переносил это тяжелее других. На следующий день Даррен работал с остальными, но ни с кем не разговаривал. Даже Нуала не смогла вытянуть из него ни единого слова или хоть как-то успокоить. Казалось, он окончательно закрылся в себе. Флорин быстро шел на поправку, благодаря целебным мазям и снадобьям знахарки. Он постоянно интересовался, что пропустил за время своего сна, а также расспрашивал, как дела у Мелании. Работа продвигалась очень быстро. Все старались как можно скорее завершить приготовление, но было еще много моментов, требовавших тщательной проработки. Поэтому спустя пару дней Далак принял решение не торопиться, ведь у них всего одна попытка, и второго шанса не будет, если их поймают. Зоран заметил, что Дарану не понравилось это решение, но юноша промолчал. Следующий день в деревне Дрога начался очень напряженно. Даран звал Зоран, заглядывая чуть ли не в каждый дом. Где мой сын? Кто-нибудь видел моего сына? Что происходит? На шум вышел Даниар. Я не могу найти Дарана. Обошел уже всю деревню. Ночью на посту он не дежурил. Флорина тоже нет. Лейген показался из хижины, где лежали раненые. Его постель пуста. Где они могут быть? Нуала встревоженно прикусила губу. «Есть только одно объяснение». Зоран устало опустился на лавку возле костра. «Они ушли спасать принцессу».